Лера Некрасова «Параллельные реальности Земли» Читает Александра Бориард. Предисловие Дорогие друзья, перед вами не совсем обычная книга. Признаюсь честно, даже для меня самой она стала сюрпризом, ведь те вещи, которые я описала здесь, пришли в мое сознание неожиданно и вскоре перевернули мое мировоззрение. Кое-что из того, что раньше казалось очевидным и недостойным внимания, открылось совершенно с другой стороны, и я увидела в этих вещах огромную глубину. Знания о нашем мире, которые были известны с детства и казались неоспоримыми, приобрели иной смысл, а некоторые загадки, над которыми бьется множество людей, по факту оказались ширмой, за которой скрываются совершенно другие процессы о чем я сейчас рассуждаю и зачем я решила поделиться всем этим с вами. Наверное, в двух словах рассказать об этом у меня не получится. И не потому, что я из хитрого расчета пытаюсь держать интригу. Нет. Дело скорее в том, что читатель должен пройти тем же путем, что и я, чтобы увидеть причудливую и многомерную картину мира. И только тогда постепенно станет понятно, о чем именно я веду речь. Помимо этого, есть и еще один момент не менее важный. Дело в том, что масштабная энергетическая перестройка нашего мира, которая полным ходом идет в последнее время, стала требовать от людей не просто другого, более обширного и глубокого взгляда на вещи. От тех, кто хочет действительно развиваться в это переходное время, нужна еще и личная вовлеченность, не только на уровне ума, но и на более глубоком, Можно сказать, что в ту пору, когда мир стремительно меняется, каждый из нас способен внести свой вклад в улучшение коллективного будущего. Причем вклад не в виде каких-то умозаключений. Ими и так переполнено сознание множества людей. А в энергии определенного типа, которая поможет изменить реальность в благоприятном направлении. В общем, еще одна цель этой книги – рассказать людям о том, как работают определенные процессы на тонком уровне а также о том, как можно внести в них положительную лепту и сделать свою маленькую инвестицию в улучшение общего будущего. Возможно, многое в этом вступлении показалось читателям непонятным или даже излишне пафосным. Но, повторюсь, я при всем желании не смогу выразить основную мысль и посыл этой книги в двух словах, поэтому предлагаю разбираться во всем поэтапно и начать прямо сейчас, с первого шага. Он состоит в том, чтобы отойти от концепции, знакомой нам с детства, где наш мир — единственная реальность из возможных. После того, как мы начнем отдаляться от этого убеждения, будут потихоньку открываться новые грани мироздания. Придет понимание, насколько все в нем мудро и интересно устроено. Пусть это и кажется необычным для нашего человеческого ума. Кстати, здесь еще одно важное уточнение. Я не прошу никого из читателей верить мне безоговорочно, а также считать великим гуру или истиной в последней инстанции. Скорее наоборот, моя цель в том, чтобы натолкнуть каждого на свои собственные размышления, выводы и даже озарения. А я верю, что у многих они будут. Можно сказать, что я лишь приоткрываю дверь в неизведанный и многомерный мир, а у тех, кто увидит его вместе со мной, будет возможность пойти даже дальше и разглядеть новые грани. По крайней мере, мне хочется искренне верить в это, потому что вид открывается действительно грандиозный. Не побоюсь этого слова. Но в любом случае, я буду рада любым мыслям и открытиям, которые возникнут у моих читателей. Это значит, что та большая работа, которую я уже проделала, была выполнена не зря. На этой высокой ноте я, пожалуй, буду завершать свое вступительное слово. Ведь впереди столько интересного, важного и необычного, что я не смею больше отнимать время тех, кто меня сейчас читает. Давайте лучше сделаем глубокий вдох, приготовимся и распахнем ту самую дверь в неведомое.